Наконец, мягко сняв с себя с павлика, разводя рукой толпу, он сделал два шага вперед по направлению к капитану, вытянулся и отрапортовал: « т о в а р и щ командир, ч е с т ь имею явиться. Простите, запоздал. Внезапно взгляд его соскользнул с лица капитана, устремился куда-то в сторону и словно привороженный застыл там. с к в о р е ш н я это вы?» — воскликнул капитан, едва приходя в себя и протягивая ему обе руки. «Откуда? Каким образом?» «Из выходной камеры, товарищ командир», — ответил дрогнувшим голосом с к в о р е ш н я не сводя горящих глаз с чего-то находившегося за плечом капитана и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Из выходной камеры?» — удивленно переспросил капитан. «Что же вы там делали?» «Спал, товарищ командир». «Не помню, как, но заснул». «Виноват, товарищ командир». с к в о р е ш н я даже подался своим массивным корпусом вперед, мимо капитана, к какой-то точке, куда неудержимо влекло его что-то. «Что с вами, товарищ с к в о р е ш н я обратил, наконец, внимание на его странное поведение капитан. «Вы больны?» «Виноват, товарищ капитан!» — срывающимся голосом пробормотал с к в о р е ш н я «Помираю, сам не понимаю, только поспал немного. Сил нет вытерпеть!» Капитан резко обернулся вслед за жадным взглядом скворечни. За своей спиной в углу он увидел буфет с горой закусок и батареями бутылок. Громкий веселый смех прокатился в красном уголке. «Идите, идите!» — закричал капитан. — Простите меня, дорогой мой, как я сразу об этом не подумал. Он схватил с к в о р е ш н ю за руку и потащил его в соблазнительный угол. Скворечня так и лег всем своим огромным телом на буфет. Мощные челюсти заработали, как рычаги. Скрежет зубов, казалось, наполнил все помещение».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 «Да не мешайте же, товарищи, дайте поесть человеку. Он ведь действительно страшно голоден. Ну да, немножко поспал и немножко аппетит разыгрался». я утвердительно мычал под общий смех с к в о р е ш н я с набитым до отказа ртом. «А мы тебя хоронили уже, с к в о р е ш н я по первому разряду!» «М-м-м!» — соглашался гигант, не поворачивая головы. Павлик подлез под руку скворечни и не сводил с него глаз полных любви и восхищения. «Не давайте ему бутербродов!» — закричал зоолог, пробиваясь к с к в о р е ш н е с бульоном в термосе, за которым он успел сбегать в камбус. «После трехсуточной голодовки это вредно. Вот, выпейте бульон, друг мой. Будьте хладнокровны!» с к в о р е ш н я резко повернулся с недоеденным бутербродом в руках. Он с трудом проглотил недожеванный кусок, едва не подавившись им, и, не сводя испуганно остановившихся глаз с зоолога, наконец с трудом п р о х р и п е л Шо? Шо вы казали, Арсен Давидович? Трое суток? — Ну да, мой друг, трое суток. Сон у вас богатырский был, как и подобает. с к в о р е ш н я стоял в полной растерянности переводя глаза с зоолога на улыбающегося капитана. — Как же это так? — б а р м а т а л он с побагровевшим лицом. — Да не может же быть! ч т о же я трое суток в нетчиках числился?